Ашрам Махараджи. Передо мной книга «Современные мудрецы и махатмы Индии», изданная в 1999 году. Она содержит обширный справочный материал, включающий адреса, телефоны, факсы и другие реквизиты наиболее известных и чтимых святых этой страны. Многие из них находились раньше в полном уединении или встречались с людьми крайне редко. Некоторые жили в Гималаях вдали от всяких поселений и собирались лишь один раз в двенадцать лет на празднике Кумбх Мела, проходившем в Гималаях на берегу Ганга. Теперь они обозначили свое присутствие для широкой публики, предварительно договорившись: желающий может получить аудиенцию и даже разрешение пожить в ашраме святого. Я однажды спросил одного из них, чем объясняются такие перемены в поведении святых людей. Кали-юга заканчивается, — ответил он, — нужно помочь желающим перейти в Сатья-югу. Моим товарищем и мне очень хотелось встретиться с одним из самых почитаемых мудрецов Индии, Баба Вирса Сингхам, о котором мы были наслышаны еще до нашего путешествия. Много рассказывал мне о нем покойный Валентин Сидоров, руководитель международной организации «Мир через культуру». В Москве в издательстве Беловодье вышли две книги о Баба Вирса Синге, которого поклонники величают Махараджей, великим князем. Мы знали, что Вирса Синг с детства проявил способности ав аватара, божественного избранника. Он родился в штате Пенджаб в деревне, состоящей из глинобитных хижин. Как это водится на селе, рано начал помогать родителям в крестьянской работе. Однажды, срезая стебли кормовой травы и увидев выбегающий из них сок, мальчик испытал шок, словно при виде текущей из живого тела крови. Я совершаю грех, подумал малыш и стал молиться, чтобы Бог освободил его от такой работы. Точь-чуть на его ступнях появились болезненные язвы, с которыми ходить на работу стало невозможно. Родители дали ребенку передышку, а он использовал ее для того, чтобы сидя под деревом днем и ночью Медитировать и молиться Богу. После нескольких дней таких занятий мальчику предстала внушающая трепет фигура человека, который стал обучать его правильной медитации и наставлять на путь служения человечеству. Это был Баба Шири Чанд, сын первого нанака Сиххов. Позже к обучению мальчик присоединился гуру Гобин Сингх, десятый нанак Сиххов. Мальчик начал исцелять неизлечимо больных, помогать односельчанам решать сложные жизненные проблемы, поэтому в нем с детства признали пробудившуюся духовную мощь аватара и не стали принуждать к обычным деревенским занятиям. Когда Вир Сосинх подрос, он повинуясь голосу Бога и, как это положено аватарам по традиции, стал совершать путешествия, произносить проповеди, напоминать людям о вечных религиозных истинах, независимых От разграничения на различные вероисповедания. В 1968 году вместе с группой учеников обосновался на окраине Дели и принялся за преобразование бросового участка земли в несколько гектаров. Сейчас это поистине райский сад в престижном районе столицы, известный как Гобинсадан, дом Бога. Позднее баба Бирса Синг образовал огромное фермерское хозяйство. На заболоченном, подвергающемся ежегодным затоплениям берегу Ганга. И тоже в скором времени превратила эти земли в один из лучших сельскохозяйственных районов Индии. Люди из многих стран приезжают в Губинсодан, являются, чтобы получить благословение и наставления Бабаджи, святого отца, а также чтобы просто пожить и поработать в башраме. Работа здесь продолжается с рассвета и до сумерек. Основное ядро работающих составляют добровольцы, занятые полную рабочую неделю. Кроме того, в общины бабаджи приходят крестьяне из соседних селений на временные заработки. Приходят и немощные за исцелением. Баба Вирса Сингх не считает себя гуру, не ищет славы, последователей или денег. О, о себе он говорит так: "Я постоянно стараюсь стать лучше как человек." то, что я говорю, не ново. Я просто повторяю заповеди Бога для того, чтобы люди не забыли их. Как сикх по происхождению, он, конечно, высоко чтит своих нанаков, учителей, но хорошо информирован в других конфессиях, часто ссылается на наставления всех мировых пророков, постоянно подчеркивает, что религиозные и сектантские разделения созданы не Богом, а людьми, не получившие никакого образования. И не владея даже грамотой, он, тем не менее, очень авторитетен. Среди образованных людей своей страны у него в гостях бывают политические и религиозные деятели, ученые, работники искусства. С ним взаимодействуют те, кого он в свое время исцелил от физических недугов или преобразившего с его помощью личную духовную жизнь. Сам же Баба Вирсасинг не устает повторять, что Только Бог есть единственный, кто дарит нам все. Отдайте всю свою любовь Ему, и вы получите от Него все. Любовь – главная тема проповедей Баба Джи. Когда он не погружен в уединенную медитацию, он проводит непринужденные беседы с людьми в своей домашней резиденции или в саду, на ферме, вдохновляя собеседников не только словами, но и тем, что стоит за ними, благодатью и любовью аватара. Такой информацией располагали мы о баба Вирса Сингхе, прилетев в Дели. Поэтому наш первый нетерпеливый телефонный звонок был в Ашрам. Трубку сняла на другом конце управлятельница Гобиндсадана, американка Мэри Фишер, о которой мы тоже были наслышаны, а переговоры, естественно, вел Вахтанг Петухов. По его частым репликам "Окей", мы полагали, что разговор протекает вполне благоприятно для нас. Мы просили вахтанга прозондировать почву для нашего немедленного приезда в Гобинсадан. Но, окончив разговор, вахтант нас несколько разочаровал. Мэри сказала, что Вирсасинг очень любит русских и, конечно, примет нас, но не сегодня и не завтра, а после нашего возвращения из путешествия по Индии. Мы даже можем пожить в его доме несколько дней. Но мы уже настроились на визит, душа, как говорит Сигарела, и сказали вахтангу. «Звони снова. Пусть Баба-Джи и не примет нас, но мы посмотрим хотя бы о шрам». Вахтанг позвонил, трубка ответила кратко «Приезжайте». Через час езды по вечерней модели мы оказались у ворот Губин-Садана. Первое, что нас поразило – охрана. У ворота шрама стоял армейский джип с вооруженными автоматами-солдатами. Наши парни сразу определили, что автоматы – российские, Калашникова. Встретивший у ворот Сиг в белом тюрбане проводил нас в офис Мари Фишер. Американка оказалась очень похожей на крестьянку из российской глубинки. Круглолицая, сероглазая, с седыми косичками, выбивающимися из-под платка. И ее английская речь, переведенная Вахтангом, очень напоминала говор наших деревенских бабушек.